«Белочка!» Мортон шел и смотрел на макушки высоких елей, но его шапки нигде не было видно. Зато сколько здесь было прекрасных высоких деревьев. И, наверное, никто, кроме Мортона, не знал о них. «Значит, они все мои», — сказал Мортон гордо. Он остановился перед высокой высокой елью. Ему даже пришлось откинуть назад голову, чтобы увидеть ее макушку. «Пусть эта елка будет моя», — сказал Мортон, надел варежку на нижний сучок. Потом он пошел дальше и вскоре подошел к другой высокой и очень красивой еле. «И это тоже моя!» Мортон надел на сук вторую варежку. «Теперь у меня уже два дерева, но мне этого мало, мне нужны и маленькие». Вдруг Мортон увидел еще одну красивую ель. Он снял с себя шарф и завязал его вокруг ствола. Рядом с елю стояла хорошенькая елочка, она была не выше маленького кустика. — Это ёлкина дочка, она мне тоже нужна, — сказал Мортон. — Я надену на тебя сапку, только ты не теряй ее, а то сапка не моя, а минина. Теперь у меня четыре дерева. Мортону было очень весело, и он быстро шел дальше. Вот ему понравилось еще одно дерево, небольшое, не маленькое, среднее. Такого дерева у Мортона не было. Надо на него что-нибудь повесить. У Мортона ничего не осталось, кроме свитера. Он начал снимать свитер, но забыл расстегнуть ворот, и голова его застряла. за то, как тепло было внутри и как красиво выглядел лес через красный свитер. Мортон вздохнул и снова натянул на себя свитер. «Как же все-таки снять его?» Мортон изо всех сил рванул воротник, пуговицы отлетели. Теперь свитер снялся без всякого труда. Мортону захотелось есть. Найти бы поскорее вчерашнюю елочку. Тогда можно и домой. Но сколько он не ни искал, нигде не было елочки с красной шапкой на макушке. А тем временем дети привязали дощечки к своим деревьям. Милли именно радовались, что их деревья стоят рядышком. Они очень не любили надолго расставаться друг с другом. Мона выбрала себе дерево, на которое ей легко было забраться. Дерево Матса было немного побольше, чем у Мона. Любуюсь, Мон обошел его со всех сторон. Марта уселась на ветке и качалась, как на качелях. А на вершине самой большой сосны сидел Мартин и оглядывал лес. Он чувствовал себя вождем всех деревьев. Они тихонько покачивали вершинами и покорно ждали его приказаний. Мара, напевая, стояла рядом со своим деревом и поправляла дощечку. Вдруг все услышали, что мама звонит старой корове колокольчик. Мама всегда звонила в этот колокольчик, чтобы дети знали, пора обедать. Они слезли с деревьев и со всех ног побежали домой. Они примчались на кухню, крича один громче другого. «Где обед? Обед готов? Мы хотим есть!» «Обед на столе», — ответила мама. «Сейчас я вас накормлю, только сначала должна сосчитать, все ли вы на месте». Она пересчитала их один раз, потом другой, потом третий и спросила. «А где Мортон?» «Мортон?» — воскликнула Марин. «Мортон?» — воскликнул Мартин. «Мортон?» — воскликнула Марта. «Мортон?» — воскликнули все хором. «Разве Мортона нет дома? А где же он?» «Это я вас спрашиваю, где Мортон?» — строго сказала мама. «Разве он не был с вами в лесу?» «Мы не знаем. Мы все были так заняты», — прошептала Мона. «Никто никакого обеда не получит. Марш в лес искать Мортона!» — скомандовала мама. «И я тоже?» — спросила бабушка. «Нет, ты останешься дома. Пусть они сами найдут его». Дети побежали в лес. «Как есть хочется», — вздохнула Мона. «Ничего не поделаешь. Надо искать Мортона. Сама понимаешь, без него мы не можем вернуться домой». Они прибежали к своим деревьям и начали искать. «Я нашла варежку на дереве!» — закричала Марен. «Это варежка Мортона!» — сказала Марта. «А вот еще одна!» «Это тоже его варежка!» — крикнула Марта, и они побежали дальше. «Смотри, а вон шарф!» — снова крикнула Марен. «Это его шарф!» — сказала Милли. «А вот синяя шапка!» «Это моя шапка!» — сказала Мина. Он сегодня пошел в ней в лес. Ой, смотрите, а вот его свитер! Ахнула Марон, и тут они услыхали голос Мортона. «Ш-ш-ш! давайте послушаем, что он говорит, предложил Мартин. Отдай шапку. Это моя шапка. Спускайся сюда, а то я скажу папе, а он знаешь, какой сильный. Дети прошли еще немножко и увидели Мортона. Он стоял на пеньке и разговаривал с кем-то, кто сидел высоко на дереве. Все посмотрели наверх. и на самой вершине ели увидели маленькую белочку, которая держала в передних лапках красивую красную шапку Мортона. Марин защелкала языком. Мартин полез на дерево. Марта присела на корточки и начала ласково уговаривать белку. Мац погрозил белке кулаком и крикнул, чтобы она отдала добычу. Мона плясала вокруг дерева, воинственный танец, выла и кричала. Миля пела песню про белочку, а Мина умоляла. «Белочка, Белочка, отдай нам шапку, то мама не даст нам обеда, мы очень хотим есть». Белочка с удивлением смотрела на детей. Потом она взяла шапку в зубы и перепрыгнула на другое дерево. Посидела на нем несколько секунд и вдруг — хоп-ля-ля! — запрыгала с дерева на дерево и исчезла в лесу. Марра надела на Мортона свитер, шарф, варежки, и именину шапку. «Бедный Мортон, ты, наверное, замерз?» — спросила она. «Нет, не замерз». — сердито ответил Мортон. — А как я найду свое дерево? Теперь у меня нет ни дерева, ни красной шапки. — сказал он и заплакал. А дети стали его утешать. — Не плачь, мы тебе выберем самое красивое дерево. Какое ты хочешь, большое или маленькое? — Я хочу, чтобы оно было такого же роста, как я, — сказал Мортон. По дороге домой они нашли для Мортона подходящую елочку. Мортон повесил на ней дощечку со своим именем, И все побежали домой обедать. Вечером бабушка достала из сундука клубок шерсти и спицы. вечеру другого дня она связала Мортону новую красную шапку. А где-то в лесу сидела веселая маленькая белочка. У нее было гнездо, которым она собиралась прожить всю долгую зиму. Теперь она не боялась ту же, потому что могла спрятаться в теплую красную шапку. И когда Мортон думал об этом, ему нисколько не было жалко потерянной шапки.